Глава 27. Желкорницы оборзели Общаясь с главой из офицерата, от которого было одно название, Кот всерьез жалел, что не может, как Тибериус, просто пригрозить банальной физической расправой всем и каждому, кто продолжит перечить. Давить приходилось интеллектом и непрошибаемым спокойствием. И от второго кот устал куда больше, чем от первого. Когда же, наконец, основные проблемы были улажены, он буквально выскочил из кабинета и понесся. Нет, не в столовую. У всех в этом мире был допинг. У кого-то кофе, у кого-то сигареты или алкоголь, у кого-то спорт или банальные медикаменты. Его же допинг сейчас сидел у Себа в кабинете и решал какие-то нудные задачки. Аналитическая разновидность маквируса давалась Чесу куда труднее, чем адаптантская. Сеп это предполагал, и дело было не в умственных способностях винка, как бы сильно ни намекал на это рузе. Просто перестройка мышц и тех отделов мозга, что управляли системами и органами, была куда проще, чем модификация мыслительных процессов. Единственное, кот опасался, что, взглянув на него аналитическим умом, Винк решит картинг слишком мужланское развлечение. Но тогда нужно было всего лишь подождать, пока таблетки с кровью Блейна перестанут действовать. Наверное. Он замедлил шаг. Кто мог поручиться, что мысли аналитика не осядут на благодатную почву в мозгу? И что Винк забудет свои выводы, когда очнется? Но если принять за истину тот факт, что интерес Винка к общению с ним основывался только на действии пилюли с кровью адаптанта, то он должен был сходить на нет, Стоило Маквирусу перестать работать. Да и потом, не все время они только гонялись. Были и разговоры вроде того под яблоней, и совместная готовка, и просто уютное молчание, а еще игры в броневички и супер Антонио. Да и в конце концов, кот жал руки в кулаки и снова прибавил скорости. Если получится именно так, лучше узнать об этом сейчас, а не тешить себя напрасными надеждами. «Всем привет!» Он зашел в кабинет, не затормозив на пороге, и кивнул всем по очереди. «Сеп, Рацио, Касиль, Винк. Себастин приветственно кивнул, Розе только дернул плечом, мол, занят, не до тебя сейчас. «Ничего нового, это же Розе». Рацио рыкнул и стукнул по полу хвостом, обозначая радость встречи. «А Чес не просто кивнул». Бросив на стол какую-то странную конструкцию, что до этого вертел в руках, он обернулся к коту и широко улыбнулся. «Привет», — сказал мягко. «Ты по доброй воле, или Джоук выгнал тебя из кабинета?» «Джоук мне сегодня не помощник. На нем внутренняя кухня, а я со внешней разбирался». Кот подошел к свободному стулу и вопросительно посмотрел на Себастина. «Я вам не помешаю?» «Мы почти закончили на сегодня», — Сеп приглашающий кивнул. «Интересные результаты, неожиданные». «Ничего неожиданного», — буркнул Рузе. «Я сразу сказал, что надо делить твои прогнозы на два». «Ну, простите, я тоже сразу сказал, что гением даже не пахну», — фыркнул Чес, но без особого напора. Будто Рузе не отпустил очередную полную желчи-подколку насчет недалекого ума Винка, а просто пошутил. «Скорее, ты с ним на одном поле не пересекался», — добавил Рузе. Он старательно ворчал, но тоже без огонька, скорее по привычке. Но головоломку я без твоей подсказки решил. Чес показал на непонятное нечто на столе, потом снова обернулся к коту. Желкорницев отправили, наконец, в направление их бедной и не такой, чтобы гордой родины. «Ты давай не отвлекайся!» Рузе строго на него посмотрел, а потом неожиданно устало потер переносицу. «Себ, а может, ну его в пень? Завтра доделаем». «Ты чего это?» Себастьян нахмурился, а потом встал со своего места и, подойдя к Рузе, заглянул в глаза. «Кас?» «Да ничего, устал просто», — поморщился тот. Кот быстро глянул на Себа. Тот почти незаметно покачал головой, Мол, ничего серьезного, я справлюсь. Все отбой. Чес нарушил повисшую тишину. Мы, походу, мозги уже стёрли. Или ломимся в закрытую дверь, не замечая, что рядом дыра в полстены. У тебя еще 2 часа 10 минут. Сеп быстро глянул на часы. Справишься? Не вопрос. Чес дёрнул плечом. Если припрёт, начну рассчитывать узор для новой рамы. Материал стоит, как приличная квартира. «Очень не хочется терять бабки», глупо напортачив ширину аэропорта. «Хорошо». Сеп встал, похлопал его по плечу и хотел было добавить что-то еще, когда дверь снова распахнулась. На этот раз на пороге стоял Блейн, и, судя по тому, как удивленно переглянулись Сеп и Касиль, они его не приглашали. «Добрый вечер, офицеры», — поздоровался он. «Я к вам с новостями». «Кому конкретно?» — уточнил кот. «Вот чего-чего, а новостей от Блейна ему хотелось сегодня меньше всего». «Увы, Дерек, лично тебе я не принёс ничего нового». Жил корнее продолжает тянуть время. Блейн поморщился. «А вот Себастину и Косилю я кое-что принёс. Вернее, привёл. А ещё точнее, приведу послезавтра Мозгоправа «Мозгоправо А1?» Роза будто батарейку сменили, так резко он выпрямился. «Хаордия дала добро!» «Теоретически, она дала его сразу, как только я рассказал об эксперименте и о найденном нами идеальном реципиенте, уточнил Блейн. «Но ты сам знаешь, как работают мозгоправы. Единственный А1 на две наших страны был занят в сложном расследовании и не мог отвлечься даже ради огромного скачка в науке». А теперь у него вынужденный отпуск, и он приведет его в несолнечный, но гостеприимный Паоме, заключил Розе чертовски довольно. Когда он будет здесь? Послезавтра утром. Блэн улыбнулся, довольный его энтузиазмом. Так что мы сидим? Розе посмотрел на Чеса и кивнул ему на дверь. Все, свободен! И завтра тоже. Себастьян закатил глаза и хлопнул винка по спине. «Пойдем поужинаем», — предложил он. «Или у вас другие планы?» — улыбнулся, глянув на кота. «Не знаю», — честно ответил кот. «Ты как?» — спросил Увинка. «Здесь или поедем?» «Простите, парни, но, кажется, я вам намазолил глаза своей рожей. Так что поужинайте без созерцания меня, всего такого красивого и неповторимого». Кажется, Винк вообще не думал, прежде чем ответить. Ну или мысли проносились в его голове так быстро, что кот не заметил запинки. «Твоя кровь ему явно на пользу», — хмыкнул Рузе, глянув на Блейна. «Хочешь посмотреть результаты?» «Не хочет», — решительно оборвал его Сеп. «По крайней мере, не вместо ужина». «Прости, Кассиль, но я обещал поужинать с офицером Тибериусом, Гассом и Виндом», — поспешил откланяться Блейн. «Офицеры, хорошего вечера» и ушел раньше, чем Рузе успел придумать повод его задержать. «Поедем тоже». Энтузиазм Винка тоже был вполне ощутим, и это было чертовски приятно, будто кровь аналитика ничего в нем не поменяла. Кот кивнул, и они попрощались с улыбающимся Себом, снова сдувшимся Розе и всегда всем довольным рацио. «Ну ты как?» — спросил кот уже в машине, выводя джип на улицу. «Устал больше, чем за весь день на полигоне», — признался Винг. Сегодня он не просился за руль и дисциплинированно пристегнулся. Но в остальном, кажется, не сильно изменился. Зато сделал целых два открытия. «Так-так», — кот улыбнулся, покосившись на него. «Неужели научных?» «Ну, почти». Чес улыбнулся в ответ. «Первое. Твой Джоук, мировой мужик» и временами говорит дельные вещи. А второе — аналитикам мне наше общение нравится даже больше, чем адаптантам. К способности держать в руках руль и джойстик добавляется твой нехилый даже для аналитика ум, конская работоспособность, офигенное чувство юмора и еще куча неопределяемых параметров. И я сделал вывод — что сегодня смогу чисто пройти тот поворот на скорости до 118 км в час. Это даст мне сотых секунды преимущества на выходе». Хмыкнув, кот повторил про себя сложную словесную конструкцию и уточнил. «Как это неопределяемых параметров? Вроде бы смысл аналитического склада ума как раз в разборе ощущений на составляющие». Чес пожал плечами. «Ну, видимо, хреновый я аналитик, и в этом Рузе прав. Он посмотрел в окно, явно напряженно думая. Понятия, в принципе, определяемые, но не поддающиеся измерению. Ну, например, то, что у тебя довольно крупные для твоего телосложения кисти рук. Отклонение вписывается в нормативные интервалы и вообще никак не отражается на функциональности. Но стоит мне увидеть твои руки на руле, как я начинаю пытаться просчитать, влияет ли длина пальцев на возможность быстрее его крутить. Он осекся. Потряс головой, будто отгоняя морок. Боги, я говорю как рузе. Походу, кровь Блейна открыла фонтан не красноречия, а занудства. Не справившись с собой, кот рассмеялся, откинув голову. Ну, значит, у нас сегодня будет очень занудная гонка, весело сказал он. В ход пойдут крупные кисти рук, и другие не менее крупные части этого в целом не крупного тела. Час одарил его неожиданно тяжелым взглядом. «Осторожнее», — предупредил тихо, «потому что 25 вероятность попасть в аварию — допустимый риск при 98% за то, что ты довезешь нас до автодрома меньше, чем за 24 минуты». «Обещай мне одну вещь». Веселье так рвалось сегодня наружу, и притормозив перед вереницей машин в очередной пробке, кот, улыбаясь, посмотрел на Винка. «Обещай» что ты никогда не будешь пить кровь Джоука. Твое природное занудство, да на его либидо, ты женскую половину офицератов в постель уложишь, а мужскую просто до кровавых слез загоняешь». «Или попаду в противоход», — заметил Чес. «Но, наверное, лучше не проверять». «Поехали смотреть, насколько неправильно отрегулирована степень помола зерен в моей кофемашине», — усмехнулся кот и нажал на газ. «Чес, к счастью...» не стал пенять ему на нарушение правил дорожного движения. Кот хмыкнул, а потом покосился на Винка, подмигнул ему и врубил мигалку. В последний поворот джип вошел на скорости, почти в полтора раза превышающей оптимальную и всего на 5 км в час меньше опасного предела. Но Чес не собирался озвучивать эти факты. Кот превосходно контролировал машину. а небольшая... Приближающая к погрешности вычислений вероятность аварии была той самой крупицей соли, идеально подчеркивающей сладость сахара в выпечке. «Твои дружки еще не пронюхали, с кем ты каратаешь вечера?» поинтересовался кот, нажимая кнопку лифта. Вроде нет, но от совместных вылазок на рынок лучше воздержаться. В чем-то аналитический разум был все же предпочтительнее мозгов адаптанта. Хотя Чесу уже до изжоги надоело, что каждое движение и слово проходит мысленную цензуру. Так, он не стал облокачиваться на стену возле лифта, как правило, уровень гигиены в общих помещениях оставлял желать лучшего. И от предложения заказать еду в ресторане Чес тоже воздержался. В холодильнике у кота были остатки запеченной рыбы и лазанья. Количество еды было достаточно для удовлетворения потребностей их обоих, И лишние финансовые траты вкупе с неоптимальным потреблением уже приобретенной еды казались неправильными. Я вообще удивлен, что ты меня туда потащил, заметил кот, нетерпеливо постукивая по панели вызова. И странно, что тебя никто не сдал. Как знать, может, и сдали, предположил Чес. Мысль об этом была неприятной, но Чес не испытывал досады за совершенный промах. Возможно, на ту стрелку меня выдернули неспроста. Вернее, у шпильки было задание не просто меня известить, а и проследить, приду ли я на зов. Значит, мы тем более не зря устроили ту клоунаду. Лифт, наконец, пришел, и кот немедленно вошел внутрь. То есть это было не обеспечение легенды, а потеха? Чес притворно обиженно надул губы. Я расцениваю это как нанесение морального ущерба. Конечно, потеха. Кот мужественно сдержал улыбку. «А как насчет тебя? Понравилось сидеть в клетке? Или с нашей стороны все же поприятнее?» «Я бы перечислил тебе все плюсы и минусы нахождения с каждой из сторон, но на наше обоюдное счастье Блейн вроде начинает выветриваться. Кажется, у аналитиков этот процесс плавнее, чем у адаптантов». Они плотно поужинали, сыграли десяток партий броневичков и, конечно, снова смотрели трансляции гонок, На этот раз мотокросс. Чес уже поднялся, чтобы попрощаться и уйти в гостевую спальню, когда кот вдруг сказал, «Если хочешь, можешь остаться здесь завтра, раз у тебя выходной». Выходной в понимании Рузе означал «путь в шаговой доступности». Наверняка им потребуется взять кровь на анализ, чтобы обновить расчеты или провести какую-нибудь пробу. Но Чес устал за эти дни. Ему надоели казённые коридоры офицерата, бесконечные тесты и задачи нагоняли тоску в перемешку с приступами тошноты. постылило по сто раз за день отвечать на вопрос «Ну как ты, привыкаешь?» даже в мастерскую не тянуло. «Останусь», — озвучил решение Час. «Буду весь день валяться в кровати и смотреть в окно». Кот улыбнулся и кивнул куда-то вниз. «Но браслет придется оставить», — добавил серьезно. «Знаешь, я к нему уже привык», — признался Чес. «Удобно, когда Улис всегда на связи». «Это хорошо», — кот кивнул. «Но ты же понимаешь, если ты его снимешь, мне придется поднять группу по тревоге и натравить боевиков на собственный дом». До окончания действия пилюли было несколько минут, но Чес не мог точно сказать, чего в словах кота было больше. Предупреждение о том, что контракт никто не отменял, или нежелание пускать в свое жилище посторонних. Чес не стал анализировать, этого сейчас не требовалось. «Его с меня только срежут, и даю слово, и я в этот момент буду без сознания», — сказал он, касаясь браслета. Мягкий материал прижался к коже. Кот не ответил, но накрыл его руку своей и сосредоточенно кивнул. Остатки аналитиков крови решили, что этого вполне достаточно, и Чес был полностью с этим согласен.